Глава 56. Автомат напарники с собой не взяли, от него только шум, а на шум сбегались полицейские и бандиты. Поскольку ножа у Роно тоже не было, его забрал Сутулы. Он сделал себе заточку. Подруги подбросили их до города и высадили недалеко от туристической достопримечательности древней крепости, которую специально для приезжих зивак построили лет 5 назад. Когда машина остановилась возле подстриженных кустиков Джеки и Рон бросив короткое пока, нырнули в проходившую мимо толпу туристов. Обратно в пригород, в домик Агнес и Бритты, напарники собирались вернуться самостоятельно. Однако, приученные к неожиданностям, захватили с собой наличные деньги и дорожные чеки. Главным пунктом программы на этот день был поиск подпольных дельцов, торговавших документами. Без них дальнейшее путешествие представлялось невозможным. Отсутствие удостоверений личности сужало возможности выбора транспорта, не говоря уже о случайных полицейских проверках на улице. Убивать любопытных копов всякий раз было бы утомительно. Прикрываясь поношенными широкополыми шляпами, которые они одолжили у своих подружек, и пряча лица за очками с светофильтрами, напарники уверенно шагали в сторону центра города, где на небольших площадях скапливались такси. Именно среди их водителей Джек и Рон, опираясь на свой прежний опыт, надеялись найти кого-нибудь, кто свёл бы их с подпольными дельцами. Пройдя квартал или чуть более, напарники стали замечать, что среди блаженно улыбающихся туристов часто попадаются хмурые и сосредоточенные субъекты. Некоторые из них имели при себе видеокамеры, другие обходились свернутыми в трубку журналами. Солнце досаждало этим курортникам, они держались в тени и безудержно потели, переводя на соки и воду все командировочные. Кое-где эти подозрительные личности появлялись по одному. в других можно было насчитать до трех независимых наблюдателей, расположившихся в открытом кафе и старательно не замечавших друг друга. Время от времени по улицам медленно проезжали открытые машины, в которых сидели сиборитски развалясь двое-трое молчаливых мужчин, шаря глазами по тротуарам. Расположенные на каштанах и пальмах полицейские камеры, жужжа сервоприводами, пробегали свои сектора с поразительной частотой. Трудно было представить, что все эти оккупировавшие город люди заняты поисками Джека и Рона, Однако другого объяснения придумать было невозможно. Приятели шли подавленные, прячась под обвислыми полями солнцезащитных шляп. Оказавшись на одной из небольших площадей с фонтаном и фальшивым памятником старины, Джек и Рон начали присматриваться к таксистам, которые в ожидании клиентов лениво обсуждали свои проблемы. К Морью ни подвезёте? спросил Джек, подходя к кружку таксистов. Рон им приветливо улыбнулся. А чего тут ехать? Ту-ту-ти, 3 минуты. Словно через силу ответил один из таксистов. Напарники переглянулись. Такой ответ показался им непонятным, они застыли на месте, не зная, что предпринять. А таксисты молчали, выразительно глядя на приезжих придурков. Ждали, когда те отойдут, чтобы возобновить прерванный разговор. «Что? Никто не хочет вести?» Спросил какой-то малорослый мужичок, не брившийся неделю и столько же не мывшийся. Помимо засаленной жилетки и до нельзя измятых шорт, на нем были вытертая до дыр бейсболка и темные очки с одним треснувшим стеклом. Да вот, понимаете ли, пожал плечами Джек. Однако, как оказалось, грязнули обращался не к нему, а к таксистам. Так что, никто не хочет. Я могу их вести, спрашивал он. "Вези", махнул рукой один из круга и обращаясь к не состоявшимся пассажирам, добавил: "Поезжайте с Ванючкой, мало вам не покажется". "Ой-ой, больно они нуждаются в твоих советах, Кропус. Идёмте, господа хорошие, я вас быстро дам чуку куда прикажете". Джеки и Рон послушно пошли следом за ним вдоль выстроившихся такси. Машина Ванючки оказалась самой последней в ряду и выглядела под стать своему хозяину. Такси было в каких-то рыжих пятнах, стёкла мутные, покрышки на колёсах лысые. Однако выбирать не приходилось. К тому же напарники не собирались кататься. Их целью было найти местного фабрикатора удостоверений личности. "Так куда вас вести?" оборачиваясь к пассажирам, спросил таксист. "На экскурсию". "Ну, экскурсию?" «Это по городу, что ли?» «Можно и по городу. И вдоль моря, по набережной». «Так это же очень хорошо!» Водитель завел мотор, который нехотя начал набирать обороты. «Давай-давай, корыто! Все бы тебе чихать!» Прикрикнул на него таксист и со скрежетом, включив заднюю скорость, резко отпустил сцепление. Джек и Рон едва не сломали спинки сидений. Пришлось хвататься за что попало. Ручек здесь не было, зато под ногами в изобилии перекатывались пустые бутылки, шелестели коробки из-под конфет и упаковки от чипсов. Они называют меня вонючкой, поделился таксист, когда ему удалось вывести машину с площади на улицу. Но «Ну я не обижаюсь. Половина из них умеет лишь считать и писать, ну и баранку крутить, а у меня три курса университета, иностранная литература. Сейчас бы уже профессором был. Но жизненные обстоятельства. Выскочив на пешеходный переход, Вонючка с опозданием выжал тормоз, машина поддала бампером какую-то старуху. Та повалилась на асфальт и принялась громко звать полицию. Ой, нас компо не видит, озираясь по сторонам, Вонючка включил заднюю передачу. Последовал очередной рывок, но Джекс с Роном были к нему готовы. Сдав назад, Вонючка объехал стонавшую старуху и погнал машину дальше. "А ты куда торопишься, парень?" спросил его Джек. "Мы ведь на экскурсии, ты помнишь? А сколько платите?" Джек ещё раз посмотрел на вонючку, прикидывая его цену. 50 батов. О, годится, обрадовался тот. Ты поезжай медленнее, поговорим. О чём? О вашем городе. Он очень красив. Необыкновенно красив, поддержал Джек Рон. Город как город, сыро здесь. А у меня водительские права украли. Издалека начал Джек. А мне здесьные бабы не дают. А вы говорите, хороший город. Почему не дают? Не удержался от вопроса Барнаби. Вонючка, говорят. Пойди к проституткам. Так проститутки и говорят. Я им говорю: "Деньги плачу". А они: "Засунь себе в задницу свои деньги". А у меня три курса университета, иностранная литература. Даже не знаю, как теперь восстановить права, а они мне очень нужны. Поглядывая на Рона, продолжал свой джек. Ну какие тебе права в такси работать? Нет. — Я машину хорошую купил. Девушку свою покатать обещал. — Ну так и катай. — Права украли. Я же сказал. — Да наплюй ты на эти права! С неожиданной болью прокричал Вонючка и даже бросил руль. Машина вильнув выскочила на тротуар и легонько тюкнула один из столиков уличного кафе. Бокалы на нем опрокинулись, скандал был практически обеспечен. Однако двое сидевших за столиком мужчин и не подумали возмущаться. Они лишь пристально уставились на Джека и Рона, которые в этот момент оказались без тёмных очков. — Вот так и вляпались, — прошептал Джек. «А -а -а -а — А-а-а! — махнул рукой вонючка. — Не бойтесь, это какие-то приезжие зомби. Я утром одного возле парка легонько сбил, так он мне даже слова не сказал. Одно слово — зомби.